313. Telegram. Как источник трафика Телеграм существует довольно давно, но никогда не занимал каких-то серьезных позиций, хотя там очень большая аудитория. И вот почему. Дело в том, что покупать рекламу в каналах Телеграм можно уже давно, но по-прежнему нет официальной централизованной биржи, где можно покупать рекламу. Есть сторонние биржи, но запуск официальный придал бы этому источнику ускорения. До сих пор многие закупают посты в ручном формате, договориться с каким-то админом, согласовать опты или просто выгодные условия. Такая же история была когда-то в ВК стихийный рынок. Он существовал до тех пор, пока сама соцсеть не запустила биржу постов. Конечно, есть существенная часть арбитражников, и не только их, которые покупают рекламу в ТГ, но в основном их посты нацелены на рекламу каналов внутри Telegram. То есть покупка рекламы в телеге нужна для развития своего канала, который уже будет источником трафика. Сейчас модель в основном выглядит вот так. Делаем канал на какую-то тему: психология, строительство, финансы и так далее, и закупаем на него рекламу на других каналах с такой или схожей тематикой или просто в каналах с широкой аудиторией. Нашей метрикой будет цена за подписчика. Мы стремимся, чтобы к нам попадал более или менее живой подписчик по минимальной стоимости. Таким образом, канал накачивается аудиторией, поэтому необходимо постить какой-то контент. SMM-менеджер в помощь. Схема работы получается такая же, как когда-то в пабликах ВК. Кстати, такая схема работы в ВК актуальна и сейчас, просто сам рынок именно в этом направлении стал очень вялым, что не скажешь о Telegram, который сейчас при такой схеме рекламы цветет и пахнет. Многие раскачивают свои каналы, чтобы в дальнейшем продавать рекламу. Это уже такой арбитраж каналами, а не офферами. Что происходит сейчас на начало 2022 года? Всё постепенно идёт к тому, что Телеграм станет полноценным источником трафика. Да, там почти нет аналитики, нет полноценного рекламного кабинета, и это накладывает большое количество ограничений. Но ещё в конце 2021 года Павел Дуров анонсировал официальную монетизацию Telegram. Сейчас в Telegram-каналах уже можно увидеть проплаченные объявления в виде сообщений, которые как бы закреплены внизу канала. Причем администратор канала не может контролировать, что конкретно там будет показано. Сейчас сфера предоставления рекламы, судя по всему, находится на стадии тестирования. Тем не менее, ее уже можно видеть. Когда заходишь на канал, самым последним опубликованным сообщением будет какой-то рекламный пост. Тут важно отметить, что официально рекламировать тоже можно только каналы. И позволить себе такое удовольствие могут немногие компании, так как необходимо в рекламных целях оставить депозит около 1 миллиона евро. Есть агентства, которые перепродают эти возможности. Рекламодатель или агентство поменьше обращаются к тем, у кого есть депозит. Но если у вас бюджет тысяча долларов на тест, то скорее всего, на начало 2022 года возможности протестировать этот источник не будет. Однако видно, что Телеграм готовится стать полноценным источником трафика, для чего готовит инфраструктуру для отслеживания эффективности рекламы. Там появляются метрики для отслеживания подписавшихся. Можно сделать несколько разных ссылок на свой канал или чат, чтобы отслеживать, по какой ссылке пришли новые юзеры. Сейчас рекламой уже можно пользоваться на уровне администрирования каналов, но скорее всего, уже в скором времени все сольется в один хороший и удобный кабинет для покупки рекламы. А как только этот кабинет позволит выйти из экосистемы и лить трафик не на телеграм каналы а на внешние ресурсы типа приложений и сайтов, то это будет абсолютно точно взрывом рекламы в Telegram, и туда потекут очень большие деньги, ведь это самый живой и самый адекватный мессенджер в мире.